Глава девятнадцатая После небольшой пикировки с Хеллом и знакомства с вампирской семьей, мне был необходим глоток воздуха. Хотела ли я осмотреть замок, чтобы решить, как лучше убежать от Хелварда? Или просто любопытство гнало меня посмотреть, где живет мой вампир? Непонятно, но я воспользовалась тем, что у Хелла были важные дела, связанные с управлением клана и отправилась прогуляться. Хелвард приставил ко мне охрану. Два широкоплечих громилы с ярко-красными глазами, оба молчаливые, угрюмые, собранные, и у каждого из них на предплечье имелась татуировка, неизвестный мне символ, но точно такой же я видела на полу в главном зале. Моя охрана вела себя сдержанно. Казалось будто они сканируют взглядом каждый уголок пространства. И их действия навели меня на мысль, что даже здесь, в вампирском логове, мне может грозить опасность. Сопровождение двух вампиров я обрела по длинному коридору. Остановилась перед небольшой дверью. Что там? коротко спросила я у охранника. Зимний сад. Так же лаконично ответил вампир, имени которого я пока не запомнила, но точно знала, что видела именно его рядом с Хеллом, когда он пришел на земли оборотней за мной. Выходит, Хелвард приставил ко мне не самых рядовых воинов, а вполне возможно равных ему по силе. Это и радовало, и пугало одновременно. Второй вампир, молчаливый, распахнул двери, ведущие в зимний сад, прошел вперед, И я двинулась следом. Вместе с волной свежего воздуха в лицо ударили лучи яркого солнца, на миг ослепив. Инстинктивно вскинула руку, пытаясь защититься. Всего доля секунды, один удар сердца, а я знала. Что-то происходит вокруг, что-то неуловимо меняется. За спиной раздалось приглушенное шипение одного из моих охранников. В голове вдруг раздался яростный рев Хэлла. Казалось, он сотряс стены замка, каждый камень, каждую травинку, растущую в саду. Этот рев убедил меня в том, что мои инстинкты не обманули. Опасность окружала меня, трансформируясь из тягучего черного тумана в силуэт древнего. Даурк! выдохнула я, опустив руки, когда силуэт обрел очертания. Передо мной действительно стоял древний вампир. На его высокомерном лице играла улыбка превосходства, а в кровавых глазах плескалась сама тьма. — Радует, что ты не забываешь меня, волчица! — зашелестел вампир. — Не тронь моих людей! — потребовала я. Распрямила плечи, вздернула подбородок. Нет, я не покажу этому кровососу своего страха, не дождется. «Людей!» — усмехнулся вампир. «Это не люди, милая, это пыль!» В голове я слышала, как рев Хэла становится все более яростным. Он приближался с каждой секундой. Я понимала что сейчас древний не тронет меня, пока не наиграется. А вот Хелварда постарается уничтожить. Вампир щелкнул пальцами. Один из моих охранников взвыл от боли. На моих глазах он стремительно превращался в пыль. А я оскалилась, готовая стоять до последнего. Волчица во мне бунтовала, рвала оковы моей воли. Грозила взять под контроль мой разум. «Занятная девочка!» — прошелестел вампир. Черный липкий туман заструился из его рук. Я чувствовала, что Хэл уже рядом. Всего пара мгновений, и мой вампир появится здесь. Моя воля слабела, ярость рвалась из груди. Хищник, живущий во мне, Стремился уничтожить врага. На осколках сознания засияла мысль, что древний может уничтожить и меня, всего лишь щелкнув пальцами. По зимнему саду разнеслось рычание в унисон с моим звериным рыком. Я уже не смогла сдерживать оборот. Моя волчица обезумела, и я ослабила контроль, положившись на свою волчицу. Хелвард. Возник передо мной, но поздно. Туман уже поглотил меня, А в ушах повторялся противный мерзкий голос Даурга. «Будешь моей волчица!» Все, что было во мне от человека, Закрылось в самом дальнем уголке сознания. Теперь моим телом и разумом Управляла снежная волчица. И я знала, что она скорее умрет, чем позволит чужому мужчине коснуться себя. Ведь она же приняла Хелварда, признала его. А значит, волк во мне не уступит, пока не почует запах своей пары. Если бы у меня были силы, я бы рассмеялась в глаза Даургу. Но сознание меркло оставляя лишь хищную, обезумевшую волчицу.